В ближайших к нам районных центрах, холмах и Корюковке появились бургомистры, начали работать полевые и хозяйственные комендатуры. Прибыли и расположились в домах с глубокими и обширными подвалами гестаповцы. В курортном городе Сосница, там где сливаются Десна и Убить, расположился со своим штабом начальник полиции Левобережья Украины пан Добровольский. Во всех населенных пунктах срочно создавались полицейские команды и выбирались старосты. Большинство старост, поставленных оккупантами, были злейшими врагами народа. Партизаны вели с ними борьбу, разоблачали перед населением, а наиболее подлых и жестоких безжалостно уничтожали. Но случалось, что немцы, не найдя в селе явного предателя, вынуждены были выдвигать в старосты человека – недостаточно им изученного, лишь бы не коммуниста и не очень активного сторонника советской власти. Поэтому, прежде чем предпринимать что-либо против старосты того или иного села, мы сперва узнавали у крестьян, что это за человек. И если он оказывался хотя бы колеблющимся, подсылали к нему своих людей, старались склонить на свою сторону». Не всегда удавалось убедить колеблющегося активно действовать в нашу пользу, но многие из них под страхом народной мести умерили свой административный пыл, становились добрее и справедливее. Кроме того, мы старались с помощью разных хитростей поставить на должность старосты своего человека. Из первой книги читатель знает, что одним из таких посланцев большевистского подполья был Егор Батько. Он был оставлен в лесовых сорочинцах заранее, прямо нацелен на эту должность райкомом партии. И теперь мы продолжали подбор новых людей для такой работы. Как-то ночью, возвращаясь с обхода в штабную землянку, я услышал громкий смех Николая Никитича. Смеялся он всегда очень весело и заразительно. Открываю дверь, смотрю, Он сидит у лампы с двумя стариками. Взглянув на меня, Попудренко опять раскатился восторженным хохотом. «Нет, ты послушай, Алексей Федорович, вот депутация так депутация». Но старики, видимо, не разделяли его веселости. Один из них смотрел прямо-таки мрачно. Другой, увидев меня, поднялся и с обидой в голосе сказал. «Коли мы дурни, так разъясните. Мы до вас за допомогою, за советом пришли». Попудренко сразу стал серьезным. «Повтори, папаша», — сказал он. «Расскажи нашему командиру. Ты не обижайся. Дело действительно важное, и мы его уж как-нибудь решим. То не над вами я смеюсь. Просто нравится мне то, что вы рассказываете». Старики переглянулись, и когда я сел против них за стол, угостил махорочкой, они начали рассказ. «Мы с хутора Гута. Вы бы, товарищ командир, дали распоряжение», Чтобы к вам полегче доступ был, два часа нас на заставе держали, а дело спешное. Мы с хутора Гутта, повторил первый, был, приходил от вас, от партии, че от партизан, агитатор. То агитатор сводку читал, спасибо, рассказал нам, як дела на фронтах, як треба немцев бить и обманывать. Высокий такой, чернявый, призвище его мы не знаем, но говорит хорошо, за душу берет. Как значит немцев обманывать, чтобы вон и нас не дуже притесняли? Той агитатор нам сказал, что скоро придут к нам в хутор немцы старосту выделять. Вроде выборы будут делать. Так нам ваш агитатор сказал, чтобы мы зараньше человека среди нашего народа подыскали. Старосту значит, чтобы он, той наш человек перед немцами будто для них, а перед нами свой был. Так, Степан, а? Обратился рассказчик к своему спутнику и метнул взглядом на Попудренко. Мол, чего тут смешного? «Так», — ответил Степан, — «точно так». И еще Вин сказал, чтобы той наш хлопец сам к коменданту пошел. Вкрутил бы ему, будто Вин Куркуль сочувствует немецкому порядку. «Так, Иване, все так. Собрались мы человек семь. Стали друг друга уговаривать. «Пойди ты, Степан, пойди ты, Иван». «Ну тогда ты пойди в старосты, Сергей Васильевич!» Все отказываются. Старик затянулся махорочным дымом и многозначительно помолчал. «Да», — осторожно заметил я, — «это дело сложное, трудное дело. Надо так сыграть, чтобы немцы поверили. Иначе жива петля. Опасное дело. Очень смелый, самоотверженный нужен человек». «Який вы кажете?» «Самоотверженный, — говорю, — нужен человек». «Такой, чтобы и на смерть пошел за народ».